Баба 12-ая. Из лом привычного мира. Друзья, прошу вас, призвал нас профессор от стойки администратора и помахал картами доступа над головой. Я всё оформил, люксовые номера уже соскучились в ожидании своих постояльцев. Ох, как оно. Даже люкс негромко поднял к авант Ну, чтобы сэр Донован не услышал. «Не хочу показаться вам конченным параноиком, друзья!» Он выразительно посмотрел на нас с Ханной, подчеркивая следующее высказывание как важный месседж в мой адрес. «Но буду честен и все же скажу, что подозрительно это как-то. И такой вкусный сыр, а еще и бесплатно. Это жест, похожий на подкуп и усыпление в деятельности». Вот такой рваный занавес безопической сцены. Хм, да. Ты ноги не таешь. Надо поднялась с места. Пойдёмте. Вон она махнула головой в сторону профессора. Не гляньте, как наш Пруф искренне улыбается. Да-да-да, как раз это и смущает. Вставил такие реплику недоверия к Ванд и последовал её примеру. Пошли уж. Мы прошли к лучащемуся от радости профессору и уже вместе отправились далее по вестибюлю к лифтам. При этом я всё-таки не удержался от повторного короткого взгляда в сторону куколки с зонтиком, уже подошедшей к дверям ресторанчика и ведущей беседу. Над однако на меня девушка не посмотрела, занята же общением с официантом с синтетиком. В противном случае большие глаза красавица обязательно глянула бы на меня ну а хотя бы я и сам себя успокаиваю лифт встретил нас с открытыми дверями и улыбкой вежливого синтетика третьей копии двух предыдущих но чуть по-другому одетого лица лишь у всех одинаковые мы вошли внутрь двери бесшумно закрылись и кабина тронулась вверх с плавным и ненавязчивым ускорением и я не предполагал о полученном удивлении как результата столь непродолжительного путешествия наверх. Но оно таки случилось. А вот почему. Из-за непредсказуемых перемен видов, открывающихся нам за прозрачными стенками лифт той кабины. Да, и пол тут прозрачный. Только над потолком в специальной технической части скрываются все механизмы. Так вот, собственно, о удививших меня видах. Когда кабина пошла в свои шахты мимо десятка административных этажей, мы пополчали издале вверх вдоль стены основного высотного корпуса. Тут, конечно, я осознал грандиозность всего мегаполиса. Затем мы промчались сквозь сектор, предназначенный для отдыха постояльцев и их релакса с прудом, бассейном и парком. В громадном зале Забабахарам чуд архитекторами прямо за высотной границей области. Если со стороны глянуть, то на шляпку гриба очень смахивает все сооружение. Это, в общем, в контексте фигурально принимает сам небоскрёб за ножку гриба переростка. Вот только грибок у нас получается как бы мутантом, либо за тем грибам продолжение ножки над шляпкой ел, довольно, ещё и это дервишецо смешка первомерного при встрече такой картинки в обычной жизни э, в лесу. Мы прибыли на нужный этаж, условно пушистыми ковровыми дорожками, и наш пруф начал раздачу ключей. А можно спуститься поесть в ресторанчик? Я обратился к профессору в момент получения от него карточки ключа. «Хе Ханна хихикнула в кулачок, и они с Викторием Дримёгнули, поглядывая и на меня. Что? Я среагировал как и положено. Никто не запрещает, воздерженно ответил профессор. Размещайтесь и идите обедать, но помните, через час у нас первое посещение музея. Тон предусмотрительно ограничил наши будущие застолья. Мы составим компанию парню и поможем не пропустить экскурсию, заявила Ханна. Желудки пустые, здорово это, она откинула локтем техника. Да-да, все мы порядком проголодались. Он понял её намёк о необходимости поддержки. Секунду, сейчас вещи быстренько забросим и назад к пивтам. Я, Арсей, дождись нас там. Ровно так все и поступили, закинув по-быстрому немногочисленные вещи в свои отдельные номера и собравшись у двери лифта. Потом мы проделали обратное путешествие в прозрачной кабине до вестибюля гостиницы, где выгрузились и взяли курс к ресторанчику. Все это время техник и телохронша многозначительно переглядывались, и я прекрасно знаю о причине такого поведения. Скоро начнут отпускать колкие шуточки, но как пить дать? Не слепцы же они, и наверняка заметили мои пылкие взгляды в сторону и той красивой девушки с зонтиком. И по всему моё неожиданное желание сходить в ресторанчик друзья правильно расшифровали. В дверях нас встретил дежурный официант, синтетик, украшенный белоснежным полотенцем, перекинутым через руку, и чинно припроводил к столику. В зале, кстати, никого нет, кроме нас с этой самой девушки. У меня аж дыхание спёрло. Когда официант разместил нас так, что она оказалась сидящей за столом напротив, а ещё и лицом к нам. Мы расселись, и Ханна сделала заказ, подробностям которого я не прислушался. Да и всё равно ничего непонятно из-за этого городского меню, ни единого слова типа мясо жареное. Нет такого пункта и всё. Внезапно девушка напротив понялась и бесцеремонно подошла к нашему столику. Было бы что есть, я запросто подавился бы. Вы позволите? Она с намелком глянула на место за нашим столом. Просим? Клаунт за всех подтвердил согласие. Всегда рады хорошей компании. Да и тут нет никого. Он обвёл зал рукой. Не сезон в университетах. Технарь улыбнулся. Либо благодарю. Вежливо ответила незнакомка и села, разместив свой сложенный зонтик по правой руке. Любезный, а десерт подайте сюда, крикнула она Синтетику, кивнувшему ей ватету. Позвольте я представлюсь. Амея, девушка простецки протянула нам руку. Квант, Ханна и Арси. Мы поочерёдно менялись положенными рукопожатиями, чуть привставая с мест. А я для себя сделал пометочку о том, что эта девочка совсем не из робкого десятка, я раз так запросто смогла присоединиться к не такому и компании. Хорошо это или плохо? Но скорее всего хорошо. Ведь первая задача моего подсознательного желания выполнилась сама собой. Смее предположить, что ведь тут по причине предстоящей экскурсии заговорила Анея, нарушая неценную паузу дано очевидно ведь я тоже тут именно поэтому профессор очень любезен прожёг и мне заманивающими сообщениями дисплей коммуникатора пока я не согласилась прибыть сюда обещал массу всего грандиозного показать и заверял будто находится на пороге величайшего открытия а мы случайно тут встретились с профессором доновым по дороге и присоединились Я осмелел, и ответ дал, как смог, и стараюсь не нервничать вообще ни с большой глазой, ни с куколкой. Davr'ez zakaz. Nusperal pa da schizzi. Официант ле́чустро расставил столовые приборы и блюда съедобную на столе. Il vajus dessert, Gaspara Tanaka. Он изоблил и про распоряжение девушки. Priat davamme pettita. Закончил он и удалился. Ханна и Квант напряглись, не сговариваясь, и вытаращились на большеглазую девушку, но вовремя опомнились и демонстративно занялись едой, бездумно и безочётно ковыряясь в тарелках, то есть типа едят, а сами беспардонно косятся на неё. Мне стало чертовски неудобно за них. Но как прекратить этот цирк зрительного домогательства, я не знаю. Со стороны Весибеля Раздали звуки, chegou в meia отреклис. Что есть, сестра? Друзья мои, выкрикнул профессор, а это именно он к нам торопится и улычется, что те праздничные огни. Надеюсь, вы успели утолить голод, ибо нас ждёт путешествие в мир загадок и историй, докричал он с радостным возбуждением и дошёл до нашего столика, почти добежал. Аппетита что-то нету. Я отодвинул от себя тарелку с некой пищевой субстанцией флюоресцентного синего цвета, отдалённо похожей на кашу. Хм, даже если они в сфере, то такая сущая мелочь не сможет воспрепятствовать нашей научной программе, да? Пруф. Верная сыторикой в тоне подметила Ханна. Висстебер, я видела парочку кондитерских автоматов, там сладких батончиков с собой наберём на случай приступов. Неутолимого голода, добавил Ателохрошев, вставая. Смотрё, вы уже познакомились, ну, так я не сказал на рат. Доновану улыбнулся каждому и поправил очки. Да не то слово, Док. Ох, мы-то как счастливы. У Ух, с явным скепсисом пробормотал Квант, продолжая бросать в сторону Амее и Косые взгляды. Мы и их новые знакомые Сердоновы. Налицо характерные симптомы, уже ставшие обычной реакцией, связанной у большинства людей с моей фамилией. Ничего я никого не стесняюсь, совсем не маскируя своего пофигического отношения и со вселенским спокойствием, высказалась Амия. — Вам ли не знать? — А всего-навсего лишь это... — Да, — с пониманием протянул профессор и заулыбался пуще прежнего. Вы меня извините, но я один не в курсе всех этих инсинуаций. Обратился я ко всем сразу, стараясь не проявлять нервозности. Может, прольёте свет, и объясните мне про фамилию, веря это и мне стоило бы тянуть лицо в офигении. Пока мы не присоединились к основной группе, я разъясню тебе всё о клане Танака, рассудительно заговорил профессор. Ты же наверняка знаешь Бассиане, бывшей колониальной планетой, насыщающей электронными и иными компонентами империю. А ныне и Содружество. Задал он вопрос, что не риторики, и я кивнул. Так вот, друг мой Арси, Донован выдержал театральную паузу, как породил перед оглашением с ног сшивательной информации. Госпожа Аммея, представитель одного из мощных производителей с той самой планеты. Корпорации Танака, но он напустил на себя гордость. Я по-иному взглянул на хрупкую куколку с зонтиком, и в моей голове зародился один архиважный вопрос. — А почему не вся продукция такого дерьмового качества? — выпалил я. — Не хотел показаться невежливым, но я точно не первый с таким интересом. Я спешно поправился под ироничным взглядом Амэи. «Далеко не вся», — твердо заявил профессор, поведя себя как хорошо знающий тему. «Все относительно. Ведь есть внутренние и внешние рынки. Для себя-то сиане все качественно делают. И специальные заказы бывают, когда плата соответствует в действительности, а не занижена по обыкновению». Но дал Прослецкий непонятное пояснение. «И ваш следующий вопрос». Что госпожа Танака тут делает? Профессор правильно предугадал наши общие интересы. Я тоже ответил: "Мм, да. Вы смотрели на стену в вестибюле нашего университета?" "Навряд ли", он покачал головой с неисходительностью. "Так вот, если бы вы посмотрели, то обратили бы внимание на стену с позолоченными табличками. На нашей благодарственной послании меценатам. Именно там и кроется ответ, ведь их большая часть адресована клану Танака. Сыр Донован замолчал и демонстративно поклонился Амэй в знак признательности, не иначе. И я тут по приглашению. Правда, оно адресовалось моему дедушке, но он не смог прибыть сюда и самолично оценить экспозицию музея. На мы я дополнила слова профессора. Но, ну, коли главные вопросы увенчались ответами, то прошу, Донован толкнул массивную роритотную дверь, к которой мы успели подойти. "А вот и остальные участники", добавил он. И действительно, преддвери музея, точнее ещё одного лифтового помещения, уже собралась небольшая группа изъявленных Приглашенных. Знакомиться мы не стали, а ограничились рычки в камень и сразу же погрузились в просторную рифтовую кабину. И... и она пошла вниз, а не вверх, как я ожидал. Да, и готовилась большинство остальных. Спуск длился на удивление долго. «Коммуникаторы не работают», — констатировал Квант, постучав по дисплею своего гаджета. «У нас хорошая защита» от несункционированных записей, присел профессор. Ведение живых журналов не приветствуется, а за всеми не уследить, и обязательно тысячу несознательных граждане. Поэтому служба безопасности и позаботилась о полной блокаде сигналов, включая доступ к нейросети. Так оно всем спокойнее, добавил он. Понятно, и скрутили фактор совладнов, пожал плечами технарь без особого проявления эмоций. — Похвально. — Мы уже почти на месте, — предупредил всех сэр Гонован. Кабина плавно замедлила ход и остановилась. Мы выгрузились и сразу же окунулись в дивный мир ушедшего прошлого. Кругом расположены экспозиции каких-то окаменелостей, найденных многими поколениями спелеологов. Есть и кое-что из хорошо сохранившегося. И начинаются музеи с микробов. Наверное, и далее, вплоть до гигантских представителей животного и растительного мира. Есть находки и сугубо технические, родом из всяких забытых эпох и тоже в избытке. И что только люди не находятся в пещерах? Жесть! Сколько много всего, аж диву даешься! Но мы следом за профессором дальше, прямиком к экспозиционке музея, как я полагаю. Потешествие по залам завершилось у крупного куска камня, точнее, фрагмента пещерной стены, стоящего отдельным экспонатом и прикрытого материнским полотном. Мы разместились полукругом напротив, чтобы всем хорошо было видно презентацию профессора и приготовились внимательно слушать. Итак, друзья, — начал профессор в тоне доклада. — Вы наверняка удивлялись, отчего нас так мало сегодня. А я поясню. Причина проста. Каждый из сегодняшних гостей внес свой посильный вклад в дело науки тем или иным способом. Он посмотрел на меня. Многие годы связывают наши общие стремления. И начался его монотонный монолог «Институт» о науке и о важности знаний, скрывающихся в наследии древности. Ничего это кол он пока не сказал, поэтому я украдкой слежу за Мэй, а Квансханн старается этого не заметить. В смысле моего неконтролируемого интереса к девушке, красивой и необычной. И вот она нам достает этот фрагмент. Профессор дёрнул за конец верёвки, и покрывало спало. Смотрите, "Ведь не находите ничего докомого?" Все замотали головами, и я тоже, так как ничего не понял из увиденного. "Это же карта далёкого и ближайшего космоса", эмоционально пояснил Донован. "И тут изображён парад звёзд и планет, увиденный невероятными приёмками где-то с миллион лет назад горошил он нас. А мы я у вас есть с собой кое-что", он обратился к Танаке. «Самое время продемонстрировать свой артефакт!» Дедушка не говорил. Она начала было отнекиваться, но сдалась под уверенным взглядом профессора и достала небольшой кусок неизвестного минерала. «Ну, раз уж вы в курсе...» Сэр Донован подозвал девушку ближе и указал на выемку в экспонате, подходящую формами к ее камню. Амэя спокойно вставила недостающий элемент, и отошла чуть назад. — Все равно ничего не понятно, — поделилась она своим мнением. — И что это значит, профессор, если вашим языком изъясняться? — Это же предупреждение, — ошалела провозгласил Донован и поправил, чуть не слетевши очки. — Вот там, на самых дальних границах нашей системы, откроется нечто. И он исторб всех нас он постучал по артефакту на нём же знак двух полусфер неужто не видите да море это спасёт что то уже не питается наукой вот я и хочу отправить туда экспедицию я же требую соответствующее финансирование ведь парад звёзд приближается он указал на некоторые выемки в его фрагменте пещерной стены сер ярси Вы же это видели в расщелине. Он глянул на меня с надеждой. Там линий было гораздо больше, как и иероглифов. Я наморщил лоб, припоминая детали наскальных рисунков и надписей. А что за напасть предшечает там древнее? прозвучал вопрос от насупившегося толстячка. На ответа нет. Развёл руками профессор. Не хватает соринного фрагмента наскального рисунка. «С пояснением, как я думаю». «Да, но разгадка найдется, если мы будем поблизости, как я думаю. Опять же, в случае положительного решения с экспедицией». Дон Иван расстроился и сник. «Но вся это только теория», — заявил Толстячок, теряя интерес, как и все остальные в принципе. «Я знаю». Каличах суда мей данных ничтожно мало, но самата гипотеза, промямлил профессор чуть ли не плача. Да, и фрагмент из клана Танака подошёл, но вы же видите, энтузиазм с предвкушением чудесу летучился у всех присутствующих. Да, да вы так не расстраивайтесь, заговорила Ханна с сочувствием. Продолжайте свои научные изыскания. И побольше фактов добудьте. Кроме того, если строить доводы на страхах, то так ничего не получится. Попробуйте рассмотреть вариант с обогащением. Мол, там столько всего скрыто полезного и ценного. Да-да, я понимаю, Закивал Донова. О, что ж, пойдемте, не буду тратить вашего времени. Он развернулся и понуло побрёл назад к рифту. Финансирование это не проблема. Задумчиво подметила Амея, забрала свой кусок из стены и спрятала его в недрах многослойной национальной одежды. "Не был бы толк на при раскладах профессора, ищи не знаю чего. Не, тут не хватает сориды доли конкретики". Мы снова вошли в лифтовую кабину, и начался подъём вверх. Где-то за его середину квант насупился и опять постучал по дисплею коммуникатора остальные проделали то же самое, но сигнала не обнаружили. И вот, двери лифта открылись, и мы вышли. Наша группка оказалась замыкающей по пути исследования. Хотите саржевый десерт? раздался дружелюбный вопрос от синтетика. Шх. И тут голова толстячка шепчет своим первым отделилась от туловища и подскочила делая один оборот за другим, влетев в воздух и брызгая кровью. Я инстинктивно отскочил ближе к стене, а Амея Лиха переметилась вперёд и проткнула голову синтетика в затылочной части тонким клинком, досперен замаскированным в зонтике. Глаза искусственного человека потускнели, и он рухнул на пол. Нормально так скатались на лифтах. Квант ловко извлёк из своего костыля два экземпляра холодного оружия передал один то ли меч, то ли ещё что ханне. Ей не приняли боевые стойки, готовые отразить новые атаки.